Глава 20. На промысле время течёт иначе, чем на берегу. Если у тебя много дел и мысли поглощены работой, сутки так и мелькают. Люди утрачивают ощущение времени и забывают про еду. Они сыты одним только видом трепещущей сельди. Эта рыба обладает необъяснимым свойством, Стоит взрослому мужчине завидеть ее, как он превращается в мальчишку. Но если делать на промысле нечего, минуты кажутся часами. Тогда и молодых, здоровых матросов словно подкашивает. Они валятся по койкам и без посторонней помощи не могут даже слезть к обеду. Именно в таком состоянии находился экипаж Слейпнера, когда судно покидало гавань эски Фьордюра, где команда три дня отсыпалась. Луис с тяжёлой головой поднялся из каюты по трапу в рулевой рубке. Несли вахту Ауси и Конни, они молча смотрели на море. Есть новости? спросил Луи, потягиваясь и вставая у окна по правому борту. Как-то хило с новостями, пробормотал Ауси. Что это за остров? спросил Луи, показывая на скалистый утёс неподалёку от берега. Скрудж Там кто-нибудь живёт? Да, скрудерский хозяин. Лои недоверчиво взглянул на конни. Какой ещё хозяин? Ты никогда не слышал сказку про скрудерского хозяина? Нет. А что это за сказка? И конни поведал Лои историю о дочери пастора, которая однажды исчезла со своего хутора в заливе Фаускрусфьорд. Никто не знал, что с ней случилось. Но как-то раз на остров Скрудюр попали рыбаки. Они решили укрыться там от непогоды. На берегу они обнаружили большую пещеру и спрятались в ней. Был среди рыбаков матрос по имени Торстейн, и он начал читать риму. Рима одна из видов исландской поэзии, длинное повествовательное произведение в стихах. И он начал читать риму про Христа. Не успел Торстейн прочитать нескольких строк, как из глубины пещеры донёсся голос Этим ты потешил мою жёнушку, но не меня. Тогда Торстейн начал читать другую риму, и через несколько строф из глубины пещеры опять послышался голос. А теперь ты потешил меня, но не мою жёнушку. Угощайся кашей, Стейни. Тут же из стены появился огромный черпак, полный овсяной каши. Её хватило на всю команду. Это правда? спросил Лой. А через несколько лет заходит пастор в свою церковь и видит в углу неизвестно откуда взявшийся гроб. Открыл пастор гроб, а там его дочь. И когда дочь пастора хоронили, возле кладбища стоял старый тролль и горько-горько плакал. Как только похороны закончились, тролль на глазах у всех спустился на берег и вошёл в море. Но он не утонул, а заскользил по воде как на лыжах. Так он пересек Фаус-Крусфьорд и вышел на остров Скрудюр. С тех пор туда никто не заглядывал. Может, зайдём к нему на чашку кофе? предложил Ауси. Какую ты знаешь уйму историй, восхитился Лой. Откуда? Но Ауси не дал конни ответить. Да он их выдумывает. Когда конь нескучно, он начинает сочинять сказки. Он у нас, к твоему сведению, сочинитель, скальд. Ну да. Конечно, конь не такой фантазёр, что сам не отличает правду от выдумки. Ты, Лои, не обращай внимания на Ауси. У него с самого рёва рхёб на мозги набикрень. А история про скрудюрского хозяина это древнее народное предание. И про пастора на Кольбинсее тоже конь ныкнул. И про мальчика и белого медведя? Конечно, не было такого мыса или острова. о котором конь не знал бы какой-нибудь истории. За то время, что Лои плавал на шлейпнере, он услышал множество сказок и стихов, связанных с различными местами. Читать ты видно так и не выучишься, только и остаётся, что рассказывать тебе истории, заметил однажды конь. Эти слова задели Лои за живое. Как это не выучусь, возмутился он. Вот возьму и выучусь. Теперь, когда ему было некуда девать время, он всё чаще брался за морской ежегодник и по складам читал его. Ночи стали заметно длиннее, экипаж начала одолевать усталость. Лои все дни казались на одно лицо, они больше не приносили неожиданностей. Он слишком хорошо знал, что будет происходить в следующую минуту. Теперь при оврале он даже не слезал с койки, только прислушивался к оборотам машины и мысленно присутствовал на палубе. Первый же замёт по выходе из Эскюфьордера оказался удачным, и Слейпнер доставил улов всей Дюсфьордер. Кап снова был в ударе, рыбаки давно уже не делали промахов. Невод раз за разом приносил хороший улов. Сельди попадалось всё больше и больше. Слейпнер занимал одно из первых мест среди судов промысловой флотилии. Путина обещала быть рекордной. Однажды вечером Лои лёг спать расстроенный. Его тревожила Лёйвей. Кайра стала насудней всеобщей любимицей, и удачи последнего времени приписывались исключительно ей. Но птица вдруг отказалась есть и целый день пролежала в коробке из-под бахил, дрожа от озноба. Тревога не давала Лои уснуть. Он долго ворочился, потом встал и пошёл проведать птицу. Войдя в рубку, он не обнаружил там коробки. "Где Лёйвей?" "Умерла", ответил Ауси. Я отнёс её на корму. Такое просто не укладывалось в голове. Но вот Лои прошёл за рубку, увидел птицу с застывшими, поднятыми кверху лапками, и сомнений у него не осталось. Всегда больно лишаться лучшего друга, даже если это самая обыкновенная короткоклювая кайра. Пока Лёйвей была жива, Лои каждое утро бежал проведать птицу, выяснить, хватает ли у неё воды, не протухла ли еда. кусочки сельди в жестянке из-под табака, которую ему дал Мёнди. Теперь дни потянутся ещё медленнее. Что будем делать? спросил Лои, когда следом за ним на корму вышел Ауси. Подождём с похоронами до берега? Нет, мы её пустим ко дну. Так всегда хоронят моряков, если нельзя доставить их на сушу. Лои согласился, и они начали приготовление к похоронам. Ауси положил в коробку грузило от Невода, крест на крест перевязал её. Теперь нужно придумать Лёйвей хорошую надгробную надпись, сказал он, вытаскивая карандаш. И написал на коробке печатными буквами: Здесь покоится приносящая удачу птица Лёйвей Лоидоухтер, благодаря которой экипажу Слейпнера везло с уловами. Вечная ей память. Ауси протянул коробку Лое. Ну вот теперь всё как положено. Остаётся только опустить гроб в море. Жалко, что мы не можем положить на гроб цветы. Мы ей положим цветок, который она любила больше всего, сказал Луи и прикрепил к гробу селёдку. Луи бережно опустил коробку за борт. Оба молча проводили взглядами белый гроб, пока тот не затанул в глубине. Вот и ушла от нас слёйвей, сказал Ауси. Прощай, Франция. Слова, приписываемые шотландской королеве Марии Стюарт. Нельзя привязываться к женщине, она непременно уйдёт. Похороны происходили посреди рейдер фьорда. На каноне двум судам попалась здесь мелкая сельдь, и теперь в залив стекалась вся флотилия. Целый день поиск косяка был безуспешным, но стоило коку подать на стол ужин, как прозвучала команда приготовиться. Побросав ножи и вилки, Матросы кинулись на палубу. Когда были подняты стяжные кольца, рыбаки увидели, что сельдь на редкость мелкая. Чуть не в каждой ячейке кошеля застряла по рыбёшке. Невод в воде раздулся словно парус. В довершение всего, на этот раз попалось много медуз, которые обжигали лицо и руки. Выборка невода шла очень медленно. Всё время приходилось выпутывать сельдей из ячеек. Когда Луи уже за полночь отправился спать, Команда Слейпнера, вздохнув с облегчением, побила все рекорды по сквернословию. Проснулся Лои около полудня, а рыбаки все еще вытаскивали невод. Слейпнер тем временем вышел из залива в открытое море, там дул попутный ветер. Выборку невода закончили лишь поздно вечером. В конечном итоге набралось несколько бочек сельди, их оставили перекатываться в трюме, пока сельдь не превратилась в бурую кашицу, провонявшую всё судно. Потом эту рыбу отвезли в Эскифьордюр, где её переработали на удобрение. Лето шло на убыль, и Луи всё чаще слышал разговоры о том, что скоро конец промыслу. Сельдь теперь держалась в глубине, уходя всё дальше от берега. Добираться до неё становилось всё сложнее, да и замётывать с шлюпки над бездонной пучиной, когда того гляди налетит шторм. было небезопасно. Вечерами после наступления сумерек слепнер всё чаще ложился в дрейф. Искать сельдь в темноте не имело смысла. Нередко во время дрейфа рыбаки вместо сна развлекались тем, что включали радио. В эфире носились громкие звуки гармонии. Это какие-то весельчаки, тайком пробравшись в радиорубку, пока их капитан спал, забавляли себя и других песенками. Многим такие забавы нравились. Но всегда найдется какой-нибудь совестливый моряк, который нагрянет в рубку в самый разгар веселья и велит прекратить эти завывания. Не можете без них жить, сидите на берегу. Обычно вскоре рация разносила язвительные стишки про такого совестливого. К середине августа стали поступать вести о судах, прекративших промысел. На Слейпнере чувствовался разброд Ребята устали и тоже хотели поскорее заканчивать. Лои радовался разговорам о завершении промысла. Он свое получил, и теперь его уже тянуло домой. Тоска по дому была настолько сильной, что он даже с удовольствием думал о школе. Последний месяц Лои усердно преодолевал рифы морского ежегодника и, как ему казалось, наконец-то вошел в тихую заводь. Если весной он еле-еле успевал по чтению, то теперь рассчитывал на твёрдую тройку, да большего ему и не надо. За это лето он усвоил многое другое, гораздо важнее чтение. Магнус ещё давно нарисовал ему компас, обозначив на нём основные румбы. Этот рисунок Лои прилепил на потолке над своей койкой, чтобы он каждый день попадался ему на глаза. После вечерней молитвы Лои обязательно рассматривал его и вскоре знал на зубок все стороны света. Кроме того, Луи научился определять курс по навигационной карте, высчитывать расстояние в морских милях, разбираться в магнитном склонении и в приливно-отливных течениях по всему побережью. За лето его представления о промысле сильно изменились. Он убедился, что лов сельди отнюдь не забава, неприятная прогулка под полуночным солнцем в проливе Крым-Ейерсунд. Он познал ожидания Познал однообразие круглосуточного поиска сельди по всему морю. Познал безнадёжность, которая охватывает рыбаков, вытащивших пустыря. Познал радость удачного замёта. Он испытал, каково это месяцами находиться на судне с одними и теми же людьми, неделю за неделей слушать их разговоры об одном и том же, быть поверенным их надежд и устремлений, главным образом связанных с тем, чтобы поскорее попасть на берег. имея возможность сообщить о 70 тоннах рыбы на брата, ведь от этого зависело благополучие их семей. Чтобы стать рыбаком, мало было надеть бахилы и взойти на борт судна. Морское дело, вроде самоисловатай головоломки, состояло из множества разнообразных деталей, которые должны были определённым образом совпасть, сложиться в одно целое. Иначе ничего не получится. Нужно было изучить компас, Уметь вязать беседочный узел, быть проворным, ловким и сильным, иметь хорошее зрение, чтобы издалека видеть идущую сельдь, привыкнуть спать не раздеваясь, уметь определять курс и драить палубу после разгрузки рыбы. А самое главное нюхом чуять, где скорее всего есть надежда на улов. То, чем Лои занимался с утра до поздней ночи, отнюдь не было забавой. Теперь он знал, что иногда от крепости рук, от того, сумеешь ли ты вовремя ухватиться за леер, зависит твоя жизнь. Опыт одного мгновения бывал здесь дороже опыта многих лет на берегу. Жалко, что в школе его не будут экзаменовать по этому материалу. Во время последнего захода в порт кок звонил домой, чтобы узнать про жену. «Ее уже поместили в больницу, но исход родов пока не ясен, состояние у нее тяжелое», — сказали ему. Команда приуныла и с трепетом ждала дальнейших новостей. Все приготовились к самому худшему. Кок был непривычно молчалив, даже не отругал Лои, когда тот попался ему на глаза с полным ртом изюма. И вот однажды Слепнер вызвала ночью служба поиска Сельди с мыса Далатаунги, и сообщила, что получена радиограмма для Сайвара Йонсона. Лой вместе с Паульми находился в это время у рации. Он слышал, как радист прочитал: "Родился сын. Чувствуем себя хорошо. Магга". "Я сбегаю вниз, скажу ему", предложил Лой и кубарем скатился в каюту, где спал Кок. "Сайвар", позвал он, расталкивая Кока. "Сайвар!" Кок приоткрыл один глаз и уставился на Лои. Сайвер, Магга прислала радиограмму. У неё родился мальчик. Оба чувствуют себя хорошо. Новоявленный отец секунду молча смотрел на Лои, потом сказал: "Прекрасно. На промысле всегда не хватает народу". И, отвернувшись к переборке, захропел дальше.